Глава 4. Действие осуществляется в поле возможностей, и выбор действия определяется им же. Разница между «хочу» и «могу» тоже лежит в поле имеющихся возможностей. Там, где сила дана тебе Богом для выполнения конкретной задачи, поле возможного уже задано, хотя выбор в рамках обозначенных границ все равно остается. Можно ограничиться минимумом действий, но можно пройти их по максимуму. Решать каждый раз приходится из достаточно тонкого ощущения, приемлемого и допустимого. Каждая возможность связана с текущей линией узора творения. Его требованиям, если твои действия им соответствуют, то ты можешь испытать ощущение всесильности, которое будет подтверждаться результатами сделанного. Но это ощущение всего лишь объединение в моменте, очередное измененное состояние ума, которые продолжают происходить и с трансформированным умом, и из-за которых некоторые суфии провозглашали себя воплощенной истиной. Некоторые считают измененные состояния важнейшим и чуть ли не главным атрибутом мистического пути, а также особой нормой жизни мистика, но это не так. Можно, конечно, побочные эффекты продвижения по пути выдавать за основные, но такие выводы делают люди, которые никуда не продвинулись и пути не знают. Ощущение собственного бессилия или всесилия одинаково в сути, но в первом помрачение ума выражено сильнее, вот и все. Оба они ложны и оба опровергаются действием. Оба они существуют только в твоем уме. А то, что существует в реальности, проверяется обычным методом проб, то есть целенаправленными действиями. И в них узнаются пределы силы и бессилия, которые есть у всего в этом мире. Как сказал Ладзы: кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности, тот может стать долговечным. Понятно, что может и станет далеко не одно и то же. Но знание своих пределов позволяет сохранять трезвость ума, без которой сохранить равновесие на пути будет очень трудно. А заблудиться в лабиринте своих желаний, состояний и глубокомысленных выводов окажется очень просто. Поэтому какую бы силу ты не ощущал в себе прямо сейчас, помни о том, что она тоже исчезнет или будет изменена. Что не с нее все начинается, и не ею заканчивается, и что не ради нее ты отправился в это великое путешествие.